Герои судебной медицины. Три мушкетера, упомянутые в начале этой книги, и другие люди, фигурирующие в ней, ни в коем случае не являются единственными пионерами судебной медицины. Следует отдать должное другим легендарным экспертам-криминалистам, которые на протяжении многих лет вносили неоценимый вклад в бесконечные поиски истины, изучая мёртвых. Многие из этих людей сыграли большую роль в развитии мира, благодаря которому появился безмолвный свидетель. 1. Доктор Маттео Орфила Доктор Маттео Орфила, 1787-1853. Франция. Первопроходец в области судебной токсикологии и основатель токсикологии как науки важнейшей части судебной медицины. Его первая книга Трактат о ядах открыла мир медицины, химии, физиологии и даже юриспруденции. 2. Доктор Джозеф Белл. Доктор Джозеф Белл, 1837-1911, Великобритания. Часто производил впечатление на коллег Используя свои дедуктивные навыки, чтобы определить, чем занимался пациент и что он делал в последнее время. Он послужил источником вдохновения для создания персонажа Шерлока Холмса. 3. Доктор Генри Фулц. Доктор Генри Фулц, 1843-1930, Великобритания опубликовал статью, в которой подробно описана польза от использования отпечатков пальцев для опознания преступника. Позже доктор Фулц сотрудничал с двоюродным братом Чарльза Дарвина, Фрэнсисом Гальтоном, и они создали статистическую модель анализа отпечатков пальцев. 4. Уильям Росс Мейплс. Уильям Росс Мейплс 1937-1997 США Был судебным экспертом, специализирующимся на опознании людей и анализе травм. Он работал над многими громкими делами, в том числе изучал останки Джозефа Америки, человека-слона. 5. Джон Глейстер. Джон Глейстер, 1856- 1932 Великобритания Применял научные методы для изучения улик, собранных на местах преступлений с конца XIX века до первой четверти следующего. Его работа по анализу волос стала значительным прорывом. 6. Фрэнсис Глэснерли. Фрэнсис Глэснерли 1878 1962, США. Приписывают изобретение миниатюрных моделей мест преступлений в начале 20 века, которые следователи по расследованию убийств использовали для оттачивания навыков раскрытия преступлений. 7. Роберт Сполдинг. Роберт Сполдинг родился в 1944, США. Разработал анализ рисунка пятен крови. В 1971 году он поступил на службу в ФБР, и его работа изменила способ изучения места преступлений. 8. Генри Ли. Генри Ли родился в 1938 США. Работал над многими печально известными делами об убийствах в США включая расследование по делу о Джей Симпсона. У него есть докторская степень по биохимии, и он специально отправился в США изучать судебную медицину. 9. Профессор Дэвид Боуэн. Профессор Дэвид Боун. 1924-2011. Великобритания. Сменил мушкетера Дональда Тира после работы его помощником. Позже он исследовал человеческие останки из канализации в доме в Масвел-Хилл на севере Лондона, что привело к аресту серийного убийцы Дениса Нильсона. 10. Сэр Уильям Уилкокс. Сэр Уильям Уилкокс, 1870-1941, Великобритания. Был врачом-токсикологом, известным своим мастерством владения скальпелем и пробиркой в первой половине 20 века. Он экспериментировал с участками человеческой кожи, стреляя в них из разных пистолетов с разных расстояний, чтобы увидеть, как это искажает их внешний вид.